Господин полковник был немногим старше самого Турбина. Было ему лет тридцать, самое большое — тридцать два. Лицо его, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые и смышленные глаза смотрели явно устало, но внимательно. Вокруг полковника царил хаос мироздания,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 «Чёрт, надо будет форму скорее одеть», — досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки в качестве какого-то оболтуса в чёрном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Машлаевского. «Так», — сказал он, — «это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?»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 Но шут его возьми, этот социальный дивизион».